Глава 86. Не ловец человеков. В сумерках черный долгий зим, проехав распахнутые для него ворота вахты, еще наддал на асфальтовых извивах Марфинского двора, очищенных широкой лопатой Спиридона и оттаивших до черна, обогнул стоящую у дома Яконовскую победу и с разлету, как вкопанный, остановился у парадных каменных всходов. Адъютант генерал-майора выпрыгнул из передней дверцы и живо отворил заднюю. Тучный Фома Аскалупов в сизой, тугой для него шинели и каракулевой генеральской папахе вышел, распрямился и... Адъютант распахнул перед ним одну и вторую дверь в здание, озабоченно направился вверх. На первой же площадке за старинными светильниками была отгорожена гардеробная. Служительница выбежала оттуда, готовая принять от генерала шинель, и зная, что он ее не сдаст. Он шинели не снял, папахи не сняла, продолжал подниматься по одному из маршей раздвоенной лестницы. Несколько жаков и мелких вольняшек, проходивших в это время по разным местам лестницы, поспешили исчезнуть. Генерал в каракулевой папахе величественно, но с усилием идти быстрее, как того требовали обстоятельства, поднимался. Адъютант, раздевшийся в гардеробной, нагнал его. — поди найди Ройтмана, — сказал ему через плечо Осколупов. — Предупреди, через полчаса приду в новую группу за результатами. С площадки третьего этажа он не свернул к кабинету Яконова, а пошел в противоположную сторону, к семерке. Увидевший его в спину дежурный по объекту, сел на телефон искать и предупредить Яконова. В семерке стоял развал. Не надо было быть специалистом, а скалопов им и не был, чтобы понять, что на ходу нет ничего. Все системы после долгих месяцев наладки теперь распаяны, разорваны и разломаны. Венчание клипера с вакодером началось с того, что обоих новобрачных разнимали по панелям, по блокам, чуть не по конденсаторам. Там и сям возносился дым от канифоли, от папирос. Слышалось гудение ручной дрели. Деловое переругивание и надрывный крик Мамурина по телефону. Но и в этом дыму и гуле двое сразу заметили входившего генерал-майора, Любимичев и Серамаха. Входная дверь всегда оставалась в уголке их настороженного зрения. Они были не два отдельных человека, а одна неутомимая жертвенная упряжка, постоянная преданность, быстрота, готовность работать 24 часа в сутки и выслушивать все соображения начальства. Когда совещались инженеры «семерки», Любимичев и серомаха участвовали в совещаниях как равные. Правда, в суете «семерки» они многого нахватались. Заметив Скалупова, оба бросили паяльники на подставки. серомаха метнулся предупредить Мамурина, стоя кричавшего в телефон, а Любимичев с простодушием подхватил его полумягкое кресло и на цирлах понес его навстречу генералу, ловя указания, куда поставить. У другого человека это могло бы выглядеть подхалимством. Но у Любимичева, рослого, широкоплечего, с привлекательным, открытым лицом, это было благородной услугой молодости пожилому, уважаемому человеку. Ставя кресло и закрывая его собою ото всех, кроме Оскалупова, Любимичев незаметно для всех, но заметно для генерал-майора, еще прикасчичьим движением руки смахнул с сиденья невидимую пыль, отскочил в сторону и, вместе с серомахой, они замерли, в радостном ожидании вопросов и указаний. Фома Гурьянович сел, не снимая папахи, лишь чуть расстегнув шинель. В лаборатории все смокло. Не сверлило больше дрель, папиросы погасли, голоса стихли, и только бабынин не выходя из своего закутка, басом давал указания электромонтажникам, да Прянчиков продолжал невменяемо бродить с горячим паяльником вокруг разоренной стойки своего вакодера. Остальные смотрели и слушали, что скажет начальство. Отирая пот после трудного разговора по телефону, он спорил с начальником механических мастерских, запоровших каркасные панели, подошел Мамурин и изнеможенно приветствовал своего прежнего друга по работе, а теперь недосягаемо высокого начальника. Фома протянул ему три пальца. Мамурин дошел уже до той степени бледности и умирания, когда кажется преступлением, что этого человека выпустили из постели. Много больнее, чем его чиновные коллеги, перенес он удары минувших суток, гнев министра и разломку Клиппера. Если еще могли утончиться, мускульные связки под его кожным покровом, они утончились. Если кости человеческие способны терять в весе, они потеряли вес. Больше года Мамурин жил Клиппером и верил, что клипер, как конек-горбунок, вынесет его из беды. Никакое позолочение, приход Прянчикова с вакодром под кровь семерки, не могло скрыть от него катастрофы. Фома Гурьянович умел руководить, не овладевая познаниями по руководимому им делу. Он давно усвоил, что для этого надо лишь сталкивать мнения знающих подчиненных и через то руководить. Так и теперь. Он посмотрел на Суплина и спросил, «Ну так что? Как дела?» И тем самым вынудил подчиненных высказываться. Началась никому не нужная, нудная беседа, только отрывавшая от работы. Говорили нехотя, вздыхая, а если заговаривали сразу двое, оба уступали. Два тона было в этом разговоре «надо» и «трудно». «Надо» проводил неистовый Маркушев, поддержанный Любимичевым серомахой. Маленький прыщеватый деятельный Маркушев горячечно, денно и ночно изобретал, как ему прославиться и освободиться по досрочке. Он предложил слияние Клиппера и Вакодера не потому, что был инженерно уверен в успехе, а потому что при таком слиянии наверняка падало отдельное значение бабынина и Прянчикова, значение же Маркушева возрастало. И хотя сам он очень не любил работать на дядю, когда не ожидал воспользоваться плодами работ, Сейчас он негодовал, почему его товарищи по семерке так упали духом. В присутствии Оскалупова он косвенным образом жаловался ему на нерадение инженеров. Он был человек, то есть из той распространенной породы существ, из которой делают угнетателей себе подобных. На лицах Любимичева и Серамахи были написаны страдания и вера». Поникший прозрачным лимонным лицом в невесомой ладони, Мамурин впервые за все время командования «семеркой» молчал. Хоробров едва прятал в глазах злорадный блеск. Ему доставляло крупную радость быть свидетелем похорон двухлетних усилий Министерства госбезопасности. Он больше всех возражал Маркушеву и выпирал трудности. Осколупов же почему-то особенно упрекал Дырсина виня его в отсутствии энтузиазма. У Дырсина, когда он волновался или страдал от несправедливости, почти отнимался голос. Из-за этой невыгодной черты он всегда оказывался виноват. К середине разговора пришел Яконов и из вежливости стал поддерживать беседу, бессмысленную в присутствии осколупова Затем он подозвал Маркушева, и с ним вдвоем на клочке бумаги на коленях они стали набрасывать вариант схемы. — Фома Охотнее бы всего пустился на хорошо ему известную за годы начальствования разработанную до интонационных подробностей дорожку разноса и разгрома. Это у него получалось лучше всего. Но он видел, что сейчас разносить не поможет. Почувствовал ли Фома Гурьян, что его беседа не идет на пользу дела, или захотел дохнуть иным воздухом, пока не кончился льготный роковой месячный срок? Но посреди разговора, недослушав Булатова, встал и мрачно пошел к выходу, оставив полный состав семерки терзаться, до чего их нерадивость довела начальника отдела спецтехники. Верный порядку Яконов вынужден был тоже встать и понести свое огрузлое большое тело во след папахе, доходившей ему до плеча. Молча, но уже рядом, они прошли по коридору. Зато и не любил начальник отдела, чтобы его главный инженер шел рядом с ним. Яконов был выше на голову, причем на свою продолговатую, крупную голову. Сейчас Яконову было не только должно, но и выгодно рассказать генерал-майору об удивительном, непредвиденном успехе с шифратором. Он сразу рассеял бы этим ту бычью недоброжелательность, с которой Фома смотрел на него после Абакумовского ночного приема. Но чертежа не было в его руках. Изрядное же умение Сологдина владеть собой, продемонстрированная им готовность ехать умирать, но не отдать чертежа зря, убедили Яконова выполнить данное слово и доложить сегодня ночью Селивановскому, минуя Фому. Конечно, Фому это разъерит но ему придется быстро смягчиться. Да и не только это. Яконов видел, как Фома насуплен, перепуган за свою судьбу, И с удовольствием оставлял его помучиться еще несколько суток. Антон Николаевич испытывал даже инженерную оскорбленность за проект, будто сам его составил. Как верно предвидел Сологдин, Фома непременно навязался бы в соавторы. А теперь, когда узнает, то даже не взглянув на чертеж главного узла, тотчас распорядиться посадить Сологдина в отдельную комнату и затруднить к нему доступ тем, кто должен ему помогать и вызовет Сологдина, и начнет его припугивать, и давать жестокие сроки, и потом каждые два часа будет звонить из министерства и подгонять Яконова, и в конце концов будет заноситься, что только благодаря его контролю дали шифратору верный ход. И так все это было известно и тошно, что Яконов пока с удовольствием молчал. Однако, придя в кабинет, он, чего никогда не стал бы при посторонних, помог Искалупову стянуть с себя шинель. — У тебя, Герасимович, что делает? — спросил Фома Гурьянович и сел в кресло Антона, так и не сняв папахи. Яконов опустился в стороне на стул. — Герасимович? Собственно, он со Спиридоновки когда? В октябре, наверное. — Ну, и с тех пор телевизор для товарища Сталина делал. Тот самый, с бронзовой накладкой «Великому Сталину от чекистов». Яконов позвонил. Спиридоновка была тоже одна из московских шарашек. В последнее время под руководством инженера Бобра на Спиридоновке было изготовлено весьма остроумное и полезное приспособление. Приставка к обычному городскому телефону. Главное остроумие его состояло в том, что приспособление действовало именно тогда, когда телефон бездействовал, когда трубка покойно лежала на рычагах, Все, что говорилось в комнате, в это время прослушивалось с контрольного пункта госбезопасности. Приспособление понравилось, было запущено в производство. Когда намечался нужный абонент, его линию нарушали. Жертва сама просила прислать монтера. Монтер приходил и под видом починки вставлял в телефон подслушивающее устройство. Опережающая мысль начальства, мысль начальства всегда должна опережать, была теперь о других приспособлениях. В дверь заглянул дежурный. — Заключенный Ерасимович! — Пусть войдет, — кивнул Яконов. Он сидел особняком от своего стола на маленьком стуле, расслабнув и почти вываливаясь вправо и влево. Ерасимович вошел, поправляя на носу пенсна, и споткнулся о ковровую дорожку. По сравнению с этими двумя толстыми чинами он казался очень уж узок в плечах и мал. — По вашему вызову, — сухо сказал он, приблизясь и, глядя в стенку между Осколуповым и Яконовым. — Ага, — ответил Осколупов. — Садитесь. Герасимович сел. Он занимал половину сиденья. — Вы... это... — вспоминал Фома Гурьянович. — Вы... оптик, Герасимович. В общем, не по уху, а по глазу. Так, что ли? — Да. — И вас это... Фома поворочил языком, как бы протирая зубы. — Вас хвалят, да. Он помолчал. Сожмурив один глаз, он стал смотреть на Герасимовича другим. — Вы последнюю работу бобра знаете? — слышал. — Угу. — А шо мы бобра представили к досрочному? — Не знал. — Вот, знаете. — Вам сколько сидеть осталось? — Три года. — Долго! — удивился Осколупов, будто у него все сидели с месячными сроками. — Ой, долго! Подбодряя недавно одного новичка, он говорил, — Десять лет — ерунда, люди по двадцать пять сидят. — Вам тоже б досрочку неплохо заработать, а? Как это странно совпадало со вчерашней мольбой Наташи. Пересилив себя ибо никакой улыбки и снисхождения он не разрешал себе в разговорах с начальством, Герасимович криво усмехнулся. — Где ж ее возьмешь? В коридоре не валяется. Фома Гурьяночка лыхнулся. Хм, на телевизорах, конечно, досрочки не получите. — А вот я вас на Спиридоновку на днях переведу и назначу руководителем проекта. Месяцев за шесть сделайте, и к осени будете дома. «Какая же работа? Разрешите узнать?» «Да там много работ намечено, только хватай. Есть, например, такая идея. Микрофоны вделывают в садовые скамейки в парках. Там болтают откровенно, чего не наслушаешься. Но это не по вашей специальности?» «Нет, это не по моей». «Но для вас есть, пожалуйста. Две работы, и та важная, и та печет». «Юби, прямо по вашей специальности, ведь так, Антон Николаевич?» Яковлев поддакнул головой. «Одно это ночной фотоаппарат на этих, как их, ультракрасных лучах, чтобы, значит, ночью вот на улице сфотографировать человека, с кем он идёт, он бы и до смерти не знал. За границей уже намётки есть, тут надо только творчески перенять». Ну и чтоб в вопрощение аппарат был попроще. Наши агенты не такие умные, как вы. А второе вот что. Второе вам, наверное, расплюнуть, а нам позарез нужно. Простой фотоаппаратик, только такой мнехонький, чтоб его в дверные косяки вделывать. И он бы автоматически, как только дверь открывается, фотографировал бы, кто через дверь проходит. Хотя бы днем, ну и при электричестве. В темноте уж не надо, ладно. Такой бы аппаратик нам тоже в серийное производство запустить. Ну как, возьмётесь?» Суженным худощавым лицом Герасимович был обёрнут к окнам и не смотрел на генерал-майора. В словаре Фомы Гурьяновичу не было слова «скорбный», поэтому он не мог бы назвать, что за выражение установилось на лице Герасимовича. Да он и не собирался называть, он ждал ответа. Это было исполнение молитвы Наташи. Ее иссушенное лицо со стеклянно застылыми слезами стояло перед Илларионом. Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце. А сделать надо было только то, что бобер. Вместо себя посадить за решетку сотню, две доверчивых лопоухих вольняшек. Затрудненно с препинанием Герасимович спросил, — А на телевидении нельзя бы остаться? — Вы отказываетесь? — изумился и нахмурился Осколупов. Его лицо особенно легко переходило к выражению сердитости. — По какой же причине? Все законы жестокой страны заков говорили Герасимовичу, что при успевающих, близоруких, нетертых, небитых вольняшек жалеть было бы так же странно, как не резать на сало свиней. У вольняшек не было бессмертной души, добываемой с зэками, в их бесконечных сроках. Вольняшки, жадные и неумело, пользовались отпущенной им свободой. Они погрязли в маленьких замыслах, суетных поступках. А Наташа была подруга всей жизни. Наташа ждала его второй срок. Беспомощный комочек. Она была на пороге угасания, а с ней угаснет и жизнь Илариона. — Зачем причины? — Не могу, не справлюсь. Очень тихо, очень слабо ответил Герасимович. Яконов до этого рассеянный, с любопытством и вниманием взглянул на Герасимовича. Это, кажется, был еще один случай, претендующий на иррациональность. Но всемирный закон, своя рубаха ближе к телу, не мог не сработать и здесь. «Вы просто отвыкли от серьезных заданий, от того и рыбеете», — убеждал Аскалопов. «Кто ж как не вы?» «Хорошо». Я вам дам подумать. Герасимович небольшой рукой подпер лоб и молчал. Конечно, это не была атомная бомба. Это была по мировой жизни крохотность незамечаемая. Но о чем вам думать? Это прямо по вашей специальности. Ах, можно было смолчать. Можно было темнить. Как заведено у зэков. Можно было принять задание, а потом тянуть резину, не делать... Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого, веслощокого, тупорылого выродка в генеральской папахе какие на беду не ушли по среднерусскому большаку. — Нет, это не по моей специальности, — звеняще пискнул он. — Сажать людей в тюрьму не по моей специальности. Я не ловец человеков, довольно что нас посадили.